В итоге леди Хелен была вся на нервах, и при виде Линли, машинально приглаживавшего свои светлые волосы растрепанной воздушной волной от пронесшегося поезда, она испытала невероятное облегчение. Мимо инспектора суетя сотолкая спешила толпа, а он стоял себе, словно никого вокруг и не было. Вот он приподнял голову и улыбнулся Хелен, их глаза встретились, и леди Хелен.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 В Кейлдейле. Леди Хелен прочла это по его лицу. Бог знает почему, хотя прошел уже год с тех пор, как он разорвал свою помолвку с Деборой, и они с Томми провели столько часов, обсуждая это. Но сейчас леди Хелен страшила с мысли о том, как Томми будет рассказывать ей о встрече с бывшей невестой. Нет, она не будет говорить с ним на эту тему. Трусость, конечно.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 — Увидеть, наконец, тебя, Томми, — проворковала она. Я всю дорогу, если только не пыталась утешить себя каким-нибудь пирожком, тряслась с мысли, что ты застрянешь в Кейлдейле, и нам придется нанимать машину и мчаться по болотам, разыскивая тебя. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Не следовало мне пожирать черствые булочки, чтобы хоть как-то унять нервы. В поезде кормят совершенно отвратительно, правда же?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 Но она тут же опустила глаза. Линли хотел было протянуть ей руку, но леди Хелен упредила его, покачав головой. Только тут Линли обратила внимание на руки молодой женщины. На ее ладонях виднелись уродливые красные полосы. Но это был пустяк по сравнению с порезами, покрывавшими все ее тело. Леди Хелен пришлось немало повозиться, пока она выбрала платье, под которым можно было бы скрыть большую часть этих ран. «Машина тут рядом». «Слава Богу!» — воскликнула леди Хелен. «Веди меня к ней немедленно, иначе мои ноги окончательно превратятся в отбивную в этих ужасных туфлях. С виду-то они потрясные, верно? Но просто передать не могу, какую муку я в них испытываю. Все задаю с вопросом. Вот зачем это я как безумная гонюсь за модой? Одним движением руки она отмахнулась от этой неразрешимой загадки. — Я согласна даже потерпеть минут пять твоего меланхолического Чайковского, если ты посадишь меня, наконец, в машину. Линли усмехнулся. — Учту, старушка. — Не сомневаюсь, дорогой. Она обернулась к сержанту Хейверс, которая бессловесно томилась рядом с ними с самого момента встречи. — Сержант? Я намерена посетить дамскую комнату и исправить тот ущерб, который я причинила моему макияжу, когда впилась зубами в пирожное с кремом как раз перед тем последним бесконечным туннелем. — Вы проводите джилиан до машины? — Хейверс, — перевела взгляд с леди Хелен на Линдли. — Разумеется, — бесцветным голосом подтвердила она. Леди Хелен проследила, как удаляется эта парочка. «Даже не знаю, с которой из них труднее», — вздохнула она. «Спасибо тебе, что взялась за это», — поблагодарил он. «Очень скверно пришлось прошлой ночью». Хелен теперь смотрела прямо на него. «Скверно?» Перед ее глазами еще стояло полное отчаяние лицо Джонаса Кларенса. Джейлиан лежала на кровати, глядя в пустоту, едва прикрытой окровавленной простыней, Сукровица до сих пор еще сочилась из наиболее глубоких порезов. В ванной кровь на полу, кровь на стене, и даже в отверстии стока, откуда ее уже никогда не удастся смыть. К металлическим щеткам прилипли клочки кожи. Прости, что пришлось втянуть тебя в такой кошмар извинился Линли. Но больше я никому не мог это доверить. Не знаю, что бы я делал, если бы не застал тебя дома. Я только что вошла. Джеффри, признаться, не сумел по достоинству оценить такое завершение нашего вечера. Уголки губ и блестящие глаза Линли тут же изобразили веселое удивление. — Джеффри, кусик? — Я думал, ты с ним покончила. Хелен легкомысленно рассмеялась и оперлась на его руку Томми. Дорогой, я пыталась, старалась изо всех сил, но Джеффри твердо решил убедить меня, что, сознаю я это или нет, мы с ним постепенно движемся в сторону истинной любви. Так что прошлой ночью он решил кое-что сделать, чтобы поскорее приблизиться к цели этого путешествия. Это было так романтично. Ужин в Винсторе на самом берегу Темзы, коктейли с шампанским в саду. Ты мог бы мной гордиться. Я даже припомнила, что этот дворец построил рэн Как видишь, твои хлопоты о моем образовании не прошли прахом. Не думал я, что ты станешь метать бисер перед Джеффри Кусиком. А я не метала. Он вполне симпатичный. Правда, правда, он даже помог мне одеться. Не сомневаюсь в этом, — холодно отвечал Линдли. Хеллен? Его угрюмость только потешила. Да не в том смысле. Джеффри никогда бы не позволил себе. Он чересчур, чересчур похож на рыбу. Ты говоришь, как завзятый сноб из Оксфорда, поприкнула его Хелен. Но если на чистоту, он самую чуточку похож на треску. Но чего от него ждать? В жизни не видела, чтобы выпускник Кембриджа поддался пылкой страсти. — Стало быть, когда я позвонил, на нем был его университетский галстук, — уточнил Линдри. А еще какая-нибудь одежда? — Томми. — Это нехорошо. — Дай-ка мне заобразить. Она задумчиво постучала пальцем по щеке. В глазах ее скакали чертики. Леди Хелен притворялась, будто тщательно обдумывает этот вопрос. — Нет. — Боюсь, мы оба были вполне одеты, когда ты позвонил. А после этого у нас и минутки не было. Бросили с опрометью в мою гардеробную и принялись все перебирать в поисках подходящего костюма. — Что скажешь? — Удачно получилось. Линли оглядел приталенные черные костюмы и аксессуары ему в тон. — Похоже на квакершу, готовую нести за заблудшим слово Божие, — мрачно заметил он. — Господи! «Хелен, а это что, Библия?» Она расхохоталась. «Сошло? Правда?» Она взмахнула толстым томом в кожаном переплете. «На самом деле, это полное собрание сочинений Джона Донна, которое дедушка подарил мне на семнадцатилетие. Может, когда-нибудь и прочту? А что бы ты делала, если бы Джиллиан попросила тебя почитать ей священное писание?» — Ну, я могла сымитировать Библию, если мне это понадобится. Какой-нибудь ас, потом еще возлег и зачал. Да — Ты что с тобой? От ее вроде бы невинных слов Томми словно оцепенел. Даже рука, на которую она опиралась, казалась каменной. Линли...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 Я совершила, бог весь какое чудо. Поговори с ней, ладно, Томми? Она из себя еле два слова выжила, когда я позвонила ей сегодня утром. По-моему, она винит себя во всем, что произошло. Линли только вздохнул. — В этом вся Барбара. — Господи, у меня и так голова пухнет от этой чертовой истории. Леди Хелен широко раскрыла глаза. Ей никогда прежде не доводилось видеть Линли таким взволнованным и растерянным. — Томми! Осторожно, — начала она. — Там, в Кейлдейле. Ты случайно... Ты не... Ой, Господи, как трудно об этом говорить. Линли кривовато усмехнулся. — Извини, старушка. Он обхватил ее за плечи и ласково встряхнул. Я так и не успел сказать, как я рад твоему приезду.